Глава двадцать шестая. Джаспер. В преддверии ежегодного зимнего бала на улице заметно похолодало. Крепкий мороз расписал окна департамента острыми витиеватыми узорами, сквозь которые солнечный свет скользил по коридору, рассыпаясь серебристыми бликами. Сегодня здесь было оживлённо. Из-за постоянно пребывающих гостей Увеличивалось количество беспорядков, и департамент теперь напоминал беспокойный муравейник, жизнь в котором не останавливалась даже ночью. Джаспер направлялся в сторону своего кабинета. Несмотря на почти бессонную ночь, он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Появились какие-то зацепки, да и обстановка в доме налаживалась. Пора было окончательно признаться самому себе, что вся ситуация, в которой Джаспер оказался, перестала его тяготить. А скорее даже наоборот, пробудила спрятанное глубоко внутри чувство. Эта строптивая и затронула неведомые до сих пор струны его души. Джаспер никогда прежде не чувствовал ничего подобного к женщине. Хотелось просто быть с ней. Слушать, как она смеется от восторга при полете, смотреть на ее улыбку, когда она наблюдает за Ви, узнать ее ближе, понять, о чем думает, о чем мечтает. Хотелось ощутить ее тепло в своих руках, почувствовать вкус губ. Прямо сейчас Джасперу никак не хотелось с ней расставаться. Но решение было за ней. Ведь пока она видела перед собой лишь черствого дракона и чуждый для нее мир, нужно было исправлять это недоразумение. «Мейстер Рейтрей, доброе утро!» Берхард, как всегда, встретил Джаспера у дверей приемной, склонив голову и сразу перешел к делу. «Мейстер Валнер еще вчера вечером оставил для вас бумаги, о которых вы просили». и просил передать, что сегодня чуть задержится из-за срочного и очень важного дела. Джаспер знал, что засрочные и важные дела были у друга. Но пока его любовные похождения не сказывались на работе, упрекнуть Маркуса было не в чем. Рейтрей распахнул папку со списком клиенток из салона дамского платья мейстера Вонтенрой. Были здесь и знакомые фамилии, разумеется, были и совершенно незнакомые. Всего 286 дам покупали изделия из той же ткани, что была обнаружена в проходе для слуг. Примечательно, что в этом списке была и бывшая невеста Мэрил, и Мейстер Норой, против которой это было единственной уликой, была фамилия и мэйстера Громер, и даже той самой журналистки из «В погоне за сенсации». В следующих записях Маркус собрал информацию о наследниках и наследстве Крейтроев. И эта информация оказалась совершенно неожиданной. Оказалось, что Тибериус Крейтрои растратил всё своё немаленькое состояние, и последние полгода до гибели они с супругой жили весьма скромно, не имея возможности даже оплачивать прислугу. «Что-нибудь ещё?» Джаспер захлопнул папку. Также напоминаю о встрече с мейстерой Гроумерс сегодня в пять часов вечера. Я уже встретился с ней вчера. Видимо, ты неверно сообщил ей дату. Мейстер Рейтрай. Берхард приосанился. Я пока еще в своем уме и трезвой памяти. Я не мог ошибиться. Что ж, видимо, вышло недоразумение. Джаспер переступил порог приемной. и тут же наткнулся взглядом на сухонькую миниатюрную старушку в темно-синем платье, сидевшую в кресле напротив стола Берхарда. «Кто это?» «Это мейстера Лейза Тромрой, приемная мать того погибшего новорожденного дракона. Она сменила фамилию, место жительства, не сразу удалось ее разыскать. Только я должен вас предупредить, она немного не в себе в силу возраста». Старушка даже не посмотрела в сторону открывшейся двери. «Благодарю, берхард Джаспер кивнул. «Я вас оставлю!» Мужчина скрылся за дверью. Джаспер неспеша приблизился к рабочему столу, а следом опустился в кресло. Старушка будто бы не замечала ничего вокруг. Смотрела в одну точку, при этом ее губы шевелились практически беззвучно. Джасперу удалось различить слова: "Моя вина. Доброго утра, маэстра Тромрой". Джаспер наконец заговорил, привлекая внимание. "Что?" Старушка подпрыгнула на месте и принялась испуганно озираться, щурясь. "Прошу прощения, я не хотел вас напугать". Джаспер заговорил громче. "Всего лишь пожелал вам доброго утра. Совсем старая стала, вижу плохо". «Слышу еще хуже». Мейстера Тромры сфокусировала взгляд на Джаспере, ее голос дрогнул. «Но «Ну вы должны знать то, что случилось с тем мальчиком. Моя вина. Все это моя вина. Но, вы, прошлое не изменить». «О какой вине вы говорите, мейстера Тромры?» Джаспер напрягся. «Я виновна в гибели моего приемного сына. Если вы хотите меня арестовать...» то я готова понести наказание», самоотверженно проговорила старушка. «Почему вы считаете себя виновной?» вкратчиво поинтересовался Джаспер. «Потому что это моя вина. Я оставила того мальчика в приюте. Была юна и глупа. Но я прожила долгую жизнь, родила шестерых детей и каждый прожитый день винила себя за свою слабость в тот день». Женщина говорила с болью в голосе и со слезами на глазах. «Я точно знаю, что главное для ребёнка — любовь. Любовь, которую я не дала тому мальчику. Ведь ребёнок без любви родителей всё равно, что цветок, растущий без воды и солнца. Я готова понести заслуженное наказание за то преступление».